Глава 5. Выставка на улице Лафит. 1895 год. В 1895 году государство должно было вынести решение по вопросу о поступлении в Люксембургский музей завещанного Кайботтом наследства. В числе принадлежавших ему картин имелось несколько сизаннов, в частности купальщики, некогда подаренные Кабанеру и затем после его смерти приобретенный Кайботтом за триста франков, цену непомерную по тому времени. Но кайбот никогда не считался с ценой, если ему нравилась какая-нибудь картина. Когда Сезанн узнал, что его купальщики попадут в Люксембург, преддверии Лура, у него вырвался крик сердца «Теперь-то я нагажу этому бугерон!» Слова эти, получившие огласку, имели большой успех, если не считать высших сфер. где их сочли верхом неприличия. Сезанну отомстили тем, что постановили не передавать купальщиков в Люксембургский музей. Решение, на которое втайне рассчитывало Министерство изящных искусств, дабы счесть себя свободным от кошмарной перспективы получить полностью коллекцию Кайботта. Дело в том, что согласно точному смыслу завещания, Эта коллекция должна была быть либо целиком отвергнута, либо целиком принята. Однако никто не предвидел безразличного отношения со стороны наследников Каеботта. Эти последние в своем уважении к смыслу намерений дарителя считались с поставленным им условием, не придерживаясь буквы завещания. Таким образом, администрация Министерства изящных искусств сочла себя принужденные откровения раскрыть свои карты. Ссылаясь на недостаток места и на правильно учтенные интересы самих художников, она отвергла восемь Моне, трех Сеслеев, одиннадцать Писаро, одного Моне и двух других Сезаннов, букет цветов и деревенскую сцену. Всего двадцать пять картин. Таким образом, собрание Кайботта оказалось уменьшенным почти наполовину. Это уже не был триумфальный въезд импрессионистов в Люксембургский музей. Но друзья хорошей живописи остались непримиримыми. Разве профессора Академии художеств не угрожали своей отставкой? Пыл и шум, вызванные этой историей, еще больше укрепили меня в моем давнем намерении устроить в Париже выставку произведений Сезанна. Писарро, у которого было несколько лучших полотен метра, немедленно предложил предоставить их мне с одним только условием, чтобы автор дал на это свое согласие. Трудность состояла в том, чтобы разыскать этого автора. Я узнал, что его видели пишущим в лесу Фонтенбло и не применил обследовать эту местность. В конце концов, в авоне мне сообщили, Сезанн жил здесь, но вот уже почти три месяца, как он отсюда уехал. Куда? Оставалось неизвестно. На мой вопрос, бывал ли Сезанн у местных жителей, мне могли лишь ответить, что художник получил однажды маленький пакет из пищебумажного магазина «Фонтенблоу». Тогда я бросился к местным пищебумажным торговцам и, в конце концов, отыскал того, о ком шла речь. От него я узнал, что Сезанн действительно имел мастерскую в Фонтенбло. Мне казалось, что я близок к цели, но собственник мастерской сообщил мне, что его съемщик возвратился в Париж, и адреса его он не помнит. Единственное обстоятельство, сохранившееся у него в памяти, было то, что улица, на которой теперь жил Сезанн, носила имя святого в соединении с именем какого-то животного. Я перелистал без всяких результатов список парижских улиц. Наконец, случайно я наткнулся на улицу, которая вызывала одновременно представление и о святом, и о животном. Один из моих друзей жил на улице Жарден. Я вспомнил, что эта улица была известна также под именем Жарден-Сен-Поль, так как по соседству с ней находилась одноименная церковь. поблизости проходила улица леон улица львов я воспрянул духом название зверя было нали лицо и по всей вероятности в простонародии к этому названию присоединялось имя святого патрона соседней церкви я решил идти от двери к двери вдоль всей улицы леон сен поль и вот уже у второго дома мне неожиданно посчастливилось. я услышал ответ м сезан Он живет здесь. Однако мне еще не суждено было увидеть художника. Он уехал в Экс. Но зато сын его обещал мне в тот же день написать отцу. Спустя некоторое время он принес мне согласие Сезанна. Ренуар присутствовал при этом. Он всегда оскорбел о том, что многие из лучших друзей художника, или, по крайней мере, называвшие себя таковыми, держали Сезанна в изолированном положении. Ренуар не применил сказать Сезанну сыну, до какой степени своевременной считал он выставку произведений Сезанна. Я должен прибавить, что Писсаро в последний момент не решился расстаться со своими картинами. Зато от Сезанны я получил около пятидесяти полотен. Они были мне доставлены в свернутом виде. Так хранил их сам художник, полагая, что для переездов с квартиры на квартиру подрамники слишком громоздки. Оставалось организовать выставку. Мне посчастливилось найти узкий белый багет в два су за метр, который один столярный подмастерье приспособил мне за очень скромное вознаграждение. Наконец, я мог объявить через посредство некоторых дружественных газет о предстоящем открытии выставки произведений Сезанна на улице Лафит, номер тридцать девять. Декабрь 1895 года. На этой выставке фигурировали работы, написанные в период с 1868 по 1894 год. «Леда с лебедем», «Пир», «Автопортрет художника», «Покинутый дом», «Этюд купальщиц», «Девочка с куклой», «Мадам Сезанн в зеленой шляпе», «Завтрак на траве», «Борьба», «Портрет мадам Сезанн» и другие. Выставка этих шедевров или страшилищ, как угодно, вызвала чрезвычайное волнения среди просвещенных и эклектичных любителей, которые в поисках какой-нибудь Фабиолы Хеннера, Ланскнехторой б Венеции Цима, Кавалера Детали и Снопа Цветов Мадлен Лемер бродили ежедневно вдоль витрин улицы Лафит. я выставил в витрине знаменитых купальщиков из собрания Кае-Ботта «Ледус лебеди и еще одну картину, также изображавшую ногую женщину. Это было воспринято как оскорбление искусства, усугублявшееся в глазах многих еще оскорблением целомудрия. Даже моя горничная и та не могла удержаться, чтобы не сказать при виде всех этих насмехающихся людей, Я боюсь, как бы не повредил себе в глазах любителей из-за этих картин с совершенно голыми мужчинами. Наоборот, один старый завсегдатый улица Лафит строил менее мрачные прогнозы. Импрессионистов пока еще не покупают, потому что это уродливо. Но вы увидите, что со временем начнут покупать картины даже и уродливые. И, наконец, наступит день, когда их будут выискивать именно из-за их уродливости, питая при этом тайную надежду, что эта самая уродливость гарантирует в будущем высокую цену. Основной тон критики в 1895 году задавала газета «Журнал художников». С тревогой вопрошавшая, не сделается ли дурно ее очаровательным читательницам при виде этих маслом писаных ужасов, способных вызвать кошмары и превышающих меру законного жульничества. «К счастью, они, очаровательные читательницы, принадлежат к тому полу, который на все способен», это продолжает говорить журнал художников. «Но смогут ли даже самые смелые из смелых безболезненного ощущения пройти мимо номера 39 по улице Лафит?» Живопись ужасная и сверх того легковесная. Таково было мнение маленького телеграфиста и кондитерского ученика, которые вместе вошли в мой магазин. Когда я машинально протянул первому из них руку и, несмотря на аромат, исходивший из корзины второго, сказал ему, что он ошибается, они мне дружно ответили, что пришли посмотреть выставку, потому что прочли надпись на дверях «Вход свободный». На это нечего было возразить. После внимательного изучения телеграфист сказал своему приятелю. — Ну что ж, ты видишь, художникам нечего утруждать себя, раз такие вещи продаются. — Да, — ответил молодой кондитер, — но, судя по этому, художники очень скоро испортят себе руку. В другой раз я услышал крики у дверей. Молодая женщина старалась... вырваться из крепких рук, удерживавших ее перед картиной купальщики. Я уловил такой отрывок диалога. «Беспокоить меня из-за таких вещей! Меня, которая некогда получила премию за рисование!» И голос мужчины. «Это тебя научит впредь быть со мной более любезной!» Супруг, как видно, заставлял свою жену смотреть картины Сезанна в виде наказания. Большинство ротозеев ограничивалось тем, что кричало о скандале, но, по крайней мере, не считало себя обокраденным в буквальном смысле этого слова, между тем, как художники находили, что их интересы нарушены, их достоинство оскорблено. Вообразив себе, что все эти картины продавались на вес золота, они говорили с гневом, казавшимся им вполне законным, «А я? Почему это меня не покупают?» как знаменитый живописец Кост, который называл себя корот цветов, так же называли его и многие из его коллег, устремился однажды ко мне с лицом, исполненным негодование, вопрошая «Что значит этот ужас в витрине?». Я ему, разумеется, ответил, что не будучи сам ни живописцем, ни художественным критиком, ни даже коллекционером, я не могу высказать ему по этому поводу никакого авторитетного суждения. но что в каталоге значится название «Цветы». «Цветы!» — воскликнул почтенный метр «Но ваш художник, видел он когда-нибудь хоть один цветок? Я, который с вами говорю, мсе, столько лет провел я в интимной близости к цветам. Вы знаете, как прозвали меня мои собратья? Коро цветов, мсе!» И, возведя очи потолку, «Венчики, тычинки, чашечки, стебли, рыльца, пыльца! Сколько раз я вас рисовал и писал! Больше трех тысяч этюдов отдельных деталей им все, прежде чем дерзнуть, приступить к самому ничтожному полевому цветку! И меня не покупают!» Затем с улыбкой. «Моделью вашему живописцу служили бумажные цветы, не правда ли?» Я должен был признаться, что действительно Сезан, попробовав было писать с бумажных цветов на том основании, что они не так скоро портятся, как настоящие, кончил тем, что скопировал этот букет с одной гравюрой ради большей уверенности в положении цветов. Какой-то живописец с женой остановился у витрины. — Посмотри, какие вещи нынче продаются! — воскликнула раздраженная супруга. — Надо не иметь сердца! чтобы упорствовать в своем великом искусстве, в то время как твои жена и дети умирают с голоду. Клянусь честью, жена, ты что же хочешь, чтобы в моем возрасте я опозорил себя и должен был краснеть перед моими собственными детьми? Нет, нет, я не оставлю вам ничтожного имени. По счастью, этот разговор не был услышан одним серьезным покупателем, первым с момента открытия выставки. который вошел неуверенным шагом в сопровождении слуги как раз в то время, когда удалялся неудачник. Это был коллекционер, слепой от рождения, как я это узнал от него самого. Но, будучи сыном и внуком художника, он имел прирожденную склонность к произведениям искусства. Чтобы восполнить свой недостаток зрения, он нанял слугу, который когда-то сам немного занимался живописью. Это позволяло ему давать объяснение своему господину, употребляя при этом к великой радости последнего технические термины. Слепой поведал мне, что как по семейной традиции, так и по личной склонности он принадлежит к старой школе, где умеют рисовать. И сказав это, он, как бы рисуя, сделал движение большим пальцем руки. Если он хочет купить картину Сезанна, хотя у него с этим художником и нет общего понимания искусства, то это из благоговения к Золя, которую удостоил Сезанна своей дружбой. Потому что я тоже, мсея, стою за искренность в искусстве. Он попросил меня дать ему посмотреть несколько более ранних картин Сезанна, относящихся к той поре, когда Сезанн не думал о продаже и потому должен был более старательно писать свои вещи. Получив картины в руки, слепой забегал пальцами по холсту, следуя за своим гидом, который описывал ему во всех подробностях части картин, которых касались пальца слепого. Забраковав ряд холстов, в частности один на том основании, что на нем не было достаточно неба, он в конце концов остановил свой выбор на картине, сделанной шпателем. «Хотя я и привержен к рисунку». Но я не возражаю против известной смелости выполнения. Он также сообщил мне, что любит эффекты воды и потому счастлив, что нашел картину, вытянутую в длину. Вода здесь как бы свободней раскинулась. Пока слепой выбирал картину, какой-то господин с дамой остановились в ожидании перед витриной. Когда они увидели, что он удаляется с картиной под мышкой, они поспешили в магазин. Я услышал, как дама прошептала, «О, как я счастлива, что это продается!» «Совершенно так же пишет наш сын», сообщила она мне без всяких предисловий. Так что его профессор Кормон даже грозил выгнать его, если он будет продолжать писать без рисунка. Не правда ли, мсье, он стоит на правильном пути к тому, чтобы дорого продаваться, раз продается Сезон? Я был принужден ответить, что Сезонн Прожив более пятидесяти пяти лет, не заработал своей живописью даже на то, чтобы оплатить хотя бы свои кисти и краски. И это после тридцати пяти лет ожесточенной работы. Добрая мамаша была сражена. Супруг же скромно торжествовал. Он удовольствовался тем, что мягко заметил. «Ты видишь, милый друг, что без рисования самые необычайные посетители...» не переставали дефилировать мимо меня. Был среди них один, который, купив за 400 франков одно из лучших полотен выставки, задал мне такой вопрос. Почему то, что называют хорошей живописью, так ужасно? И так как я сделал попытку придать этому разговору, который я считал опасным, другое направление... Мой покупатель поспешил успокоить меня, поведав, что он покупал Сезанна не из любви к нему, о боже, нет, но для того, чтобы впоследствии сделать выгодную сделку. Я не мог удержаться и не поздравить его с таким ясновидением и вместе с тем не попытаться подвигнуть его на более серьезные операции, однако он не пожелал помещать весь свой капитал в одно предприятие. Разговор прекратился с приходом двух посетителей. Осмотрев картины, они переглянулись. Итак, рисунок уже больше ни во что не ставится, сказал один с угрожающим видом. Другой спокойно: "Терпение. Время не уважает того, что делают, не считаясь с ним". То были Жиром и Габриэль Ферье. Я вспоминаю об одном визите к художнику Н, которому Сезан подарил несколько картин. На мою просьбу показать их он спросил, «Вы любитель или покупатель?» «Если угодно покупатель», — ответил я, — «тогда я вам покажу мои собственные картины. Как вы находите эту парочку натюрмортов?» «Прекрасные вещи, но сезан сезан это мой друг. Но видеть ли я не выношу, чтобы в моем присутствии издевались над друзьями?» И вот так как все знатоки и художники говорили мне при виде его произведений, что это за свинья, которая это сделала, я был принужден их уничтожить. Теперь я уверен, что никто не сможет больше издеваться над ними даже после моей смерти. Вы решились уничтожить эти картины? О, нет. Жалко было терять такой хороший холст. Я написал поверх них. Так как я хотел спастись бегством, не желая больше ничего выслушивать, жена этого друга весьма настойчиво стала приглашать меня. Вы нигде не найдете таких хороших плодов и рыб, как те, что пишет мой муж. Мы берем модели на прокат в самых больших магазинах. Спешу оговориться, что другие приятели Сезанна относились с уважением к подаренным им картинам. Таков был Д. исповедовавший в области политики самые передовые идеи. Он не отвергал работ Сезанна, чью манеру письма он считал отвратительной, но чьи архаические тенденции находили прямой доступ в его сердце. Он возликовал, когда я предложил ему купить у него его Сезаннов. Перспектива рассеять по миру эти экстравагантные полотна льстила его давнему революционному идеалу. Другое воспоминание, которое осталось у меня от выставки, — это моя ссора с художником з Так как он с похвалой отзывался о даре цвета Сезанна, я, думаю, что доставлю ему удовольствие, предложил обменять один маленький этюд купальщиц Сезанна на что-либо из его собственных произведений. Он с удивлением взглянул на меня. «Вы, очевидно, не знаете, что я был представлен в салоне?» к третьей медали. Я сомневаюсь, чтобы, продав всю свою мастерскую, по ценам, на которых застыли картины премированного художника, он смог теперь предложить эквивалент этой маленькой картины, к которой он некогда отнесся с таким презрением. Еще более характерный отпор едва не получил однажды сам Сезанн. Писсаро попросил одного из своих друзей, С., который проезжал через Экс, передать привет Сезанну. Эс отправился в жас буфан где ему был оказан самый радушный прием. Желая ответить вежливостью на вежливость, он сказал художнику несколько банальных комплиментов и даже похвалил два его букета цветов. сезан в восторге от того, что он нашел ценителя своей живописи, попросил принять их в подарок. Эс охотно уклонился бы от такого подарка. Но это был хорошо воспитанный человек. Несмотря на все неудобства таскать за собой в пути картины, и какие картины, он не захотел оскорбить товарища Писсаро и взял полотна. Многие из тех, кто особенно интересовался выставкой, убеждали меня убрать ню из витрины, указывая на то, что публика еще не доросла до них, что подобные зрелища способны обескуражить людей с самыми благими намерениями. В конце концов, я уступил. И, совершая известное насилие над самим собой, поставил картины лицом к стене. Но один посетитель, повернув картины, увидел Леду с лебедем и немедленно купил ее. Так первая изню, проданная во время выставки, попала к Агюсту Пелерену. Не менее рассудительным покупателем оказался сербский король Милан. Он приобрел у меня незадолго перед тем большую композицию гру, изображающую резню сильных мира сего. На ней были изображены короли и имелась надпись «Смерть коровам». Что до коров, то король Милан знал до сих пор, что это жвачные, которые, увы, ныне болеют ящуром. Он знал также смысл выражения «Съесть бешеную корову», означающее терпеть холод и голод. Наконец, ему было небезызвестно, что это слово употребляется в применении к девушкам, которые перестали нравиться, а также к полицейским. Но впервые он видел его употребленным по адресу короля. «Это очень забавно», — сказал он мне. «Я покупаю эту картину». Через некоторое время он принес ее обратно. Я по-прежнему люблю мою картину с дохлыми коровами, но хотя весьма невероятно, что в будущем произойдет резня королей, все же, пожалуй, мне не совсем удобно по отношению к моим былым собратьям держать у себя такую вещь. Декамондо, который в то время уже флиртовал, если можно так выразиться, с импрессионизмом и который присутствовал при разговоре, посоветовал королю Милону взять вместо групп какие-нибудь акварели Сезанна. Король, поддавшись на момент обаянию той репутации тонкого знатока, который пользовался в то время де Камондо, согласился взять Сезаннов. Но к моменту ухода его величество опомнилось и заявило, «Почему вы не посоветуете своему Сезанну писать лучше красивых маленьких женщин?» В последний день выставки появился посетитель, которого я принял также за покупателя, судя по тому, с каким видом знатока он исследовал каждую картину. Но вот, внезапно решив нарушить свое молчание, он проронил следующие слова. Несчастный не знает, что великий Лукреции сказал, «Ничего нельзя сделать из ничего, ничто нельзя превратить в ничто». Предполагаемый покупатель был, очевидно, не более как один из тех профессоров, о которых Сезанн любил говорить, что у них ничего нет в брюхе. Когда неожиданно я спросил его, знает ли он Сезанна, он мне ответил, «Я человек, и ничто человеческое мне не чуждо, но я встречаюсь в Эксе только с профессорами». Вскоре после этого мне представился случай, Увидеть целый ряд других соотечественников Сезанна, ибо приближался момент, когда, познакомив парижан с живописью Сезанна, я решил познакомиться с ним самим.